Пальня Арины Геннадьевны Жмых. Тот же день. Снежный Етти ненавидел людей и сохранил эту ненависть даже в облике тени. Его уязвленное самолюбие до сих пор болело из-за того, что он когда-то проиграл жалкому человечишке, который, собственный превратил его в тень. А теперь... Теперь он, гордый снежный Етти вынужден выполнять поручение этого человечка. Ходить, как привязанный за глупой женщиной, которая просто ни на минуту не затыкается и постоянно говорит о своих любовных похождениях. Он зарычал и бросил злой взгляд на Арину жмых. Девушка ждала ухажера. «Может быть, платье? Покороче или подлиннее?» Она приложила к своему обнаженному телу нечто маленькое и черное. Потом потянулась за другой вешалкой с полупрозрачным куском розового шифона. В итоге откинула оба платья и тяжело вздохнула. «Нет, он решит, что я слишком легкомысленная». По квартире разлился запах горелого. Арина принюхалась, всплеснула руками и воскликнула. «Боги, моя утка!» Накинув на себя шелковый халатик, она побежала на кухню, но в этот момент раздалась трель дверного звонка. Арина заметалась по квартире, но все-таки открыла дверь и впустила своего возлюбленного. «О, мне нравятся виды!» Похотливо ухмыльнулся он, едва переступив порог. — Да ну тебя, Андрей! — кокетливо рассмеялся Рина и ускользнула на кухню. Снежный Йетти мысленно взвыл. Неужели ему придется наблюдать, как спариваются две лысые, уродливые обезьяны? Он не сдержался и, материализовавшись, пнул тумбочку. Андрей, который как раз разувался в прихожей, услышал стук и прошел в гостиную, но никого не увидел и хмыкнул. «Надо же, полтергейсты шалят!» В эту же секунду перед ним соткался огромный лохматый черный силуэт и грозно вытянул к нему когтистые лапы. Андрей завизжал от страха и рванул обратно в прихожую, схватил ботинки и, отмахнувшись от взволнованной Арины, вывалился в подъезд. Снежный Йетти с удовлетворением кивнул. «А нечего обзываться!» Сравнение с мелкими гадкими паразитами, вроде полтергейстов, настоящее оскорбление. «Да что же это такое?» Растерянно проговорила Арина, держащая в руках противень с запеченной в меду уткой. Покачав головой, она швырнула противень на пол и пробормотала. «Скотина!» Арина так и не узнала, что это свидание должно было растянуться на три дня, в течение которых она бы забеременела.